Слава. «Мыться над тазом унизительнее, чем может показаться на первый взгляд. Тебя как будто морды пихают в беспомощную, неуклюжую телесность. Обычно не замечаешь её и просто живёшь. А когда раскорячиваешься над тазиком, только о ней думаешь. Ну, вообще, повезло, что у нас санузел несовмещённый, да?» Слава сидел на бортике ванны. Даша внимательно смотрела на него из-под воды. «Может, вынырнешь на секунду? Дыхание задержишь или как вы там делаете?» Даша медленно помотала головой. Слава знала, что она не согласится. Она попробовала в первый раз и тут же начала страшно и громко хрипеть. Ему просто нравилось, что сестра качает головой, как нормальный человек. Значит, слышит его. «Славик, подбадривай сестру, а не глупости всякие ей рассказывай!» подслушивать нехорошо. Я зубы хочу почистить. Мать стукнула кулаком в дверь в ванной и ушла на кухню. Слава поднялся с бортика, намочил на драковины лицо. В зеркало что- ли протереть? Он смочил краешек синей тряпки и принялся оттирать пятна от капель и пасты. Задачка на сообразительность. Почему горячего проводят в ванной кучу времени, но моются на кухне над тазиком? потому что один козёл сотворил с его сестрой такое, что даже в полицию не заявишь. Баннер в интернете. Извращенец сотворил с молодой девушкой такое. Хочешь музыку послушать? Твоих драматичных женщин с противными голосами или какого-нибудь усталого, хриплого мужика? Даша чуть заметно качнула головой. Кожа не как у простого купающегося человека, но и не как у покойника. Немного как у бледной фарфоровой куклы. Волосы как будто кто-то коричневой акварель разлил. И не моргает, смотрит на него или в потолок. Ей ведь неудобно не моргать. Я убью его, Даш. Она неожиданно сильно взмахнула хвостом, облив холодной водой и славу, и только что протёртое зеркало. Или ноги отрежу, и пусть себе тоже хвост отращивает. Теперь окатившая его вода была ледяной. А ещё Даша взвизгнула что-то яростное, не поднимая голову над водой. Опираясь руками о дно ванны, она подняла хвост и ударила им Славу так сильно, что он аж к стене отлетел, затылком ударился. «Вы с ума сошли?» Мать распахнула дверь ванной, едва не сняв её с петель. Как будто у неё тоже какая-то суперсила проснулась. Даша демонстративно повернулась лицом к стене. «Он даже с сестрой в таком состоянии умудрился поругаться, а? Я в школу опаздываю». Мать говорила о Даше странными эфемизмами. В таком состоянии, больной, онемевшей. Один раз даже в ванной, как будто Даша просто устроила затянувшийся пранк. Слава, впрочем, вообще никак по-новому о ней не говорил. Даша и всё как будто ничего необычного не случилось. У кого-то сёстры в 20 лет беременеют или замуж выходят, у кого-то колледж заканчивают, у кого-то уезжают в Москву или умирают от рака, а Славина вот хвост и жабра отрастила. Взрослая жизнь вообще не сахар. Вырастет, поймёт. Он быстро переоделся в сухое. Собирался пойти говна через забор накидать этому уроду, но в последний момент передумал. «Сегодня труды эти несчастные, так что лучше не опаздывать на всякий случай». Он даже проверил, в силе учебники взял. «Позавтракать не забудь!» «Опоздаю, мам!» «Чаю глотни!» «Из-за чего поругались-то?» «Молодёжная тема, ты не поймёшь». Мать улыбнулась. А когда он вчера яичницу сделал, чуть не разревелась. «Не поймёшь её». Слава залпом выпил свою кружку чая, Откусил разом половину бутерброда. Присел на табуретку, чтобы не стоять, как идиот. «Ты не прогуливаешь?» — вдруг спросила мать. «Почти нет. Смотри, учись нормально. Нашей семье не нужны новые проблемы». «Ага. И если с тобой что-то случится...» Слава запихал в рот оставшуюся половину бутерброда, покачал головой. «Давай. Хорошего дня». Он чуть не поперхнулся, радостно махнул матери рукой из прихожей. Заглянул к Дашке в ванную. «На самом деле, я его не трону. Ты же знаешь!» — соврал Слава. Даша не шевельнулась. С крыши гаража скатился дрончик. Приземлился он неуклюже, упав на коленки, и раздосадованно сплюнул на землю. Стеблюк отхлебнул из банки пахнущую мятой жидкость, губы у него стали ярко-зелёные. У Трофимовы и Булки губы были того же цвета. «Здорово!» — сказал дрончик, отряхивая штаны. Протянул ему пыльную ладонь. «Привет!» — кивнул Слава. Пожал дрончику руку и тут же вытер её от джинсы. «Свежитель для сортира пьёте». «По себе не суди!» — подмигнула Трофимова. «А чего ты не опаздываешь сегодня? Новому директору подлизнуть решил?» Она забрала у стебляка банку, сделала глоток и оскалилась на Славу позеленевшими зубами. Слава забрался на скат гаража и присел, вытянув ноги. Если аж пять человек опоздали, считай, никто не опоздал. А что с Аникиной случилось? Старой директрисе было лет шестьдесят, так что она обращалась ко всем только девочке или мальчики, даже к учителям. «Девочка, дорогая», — говорила она Стелле Ивановне, — «ты же совершенно не умеешь контролировать класс. Они тебя с потрохами сожрут». Славе казалось, что они были тогда довольно мирным классом. В конце концов, не они подожгли шкаф с журналами, и не они продавали малышам временные татуировки. Но, возможно, Анникина видела в них незаметную другим червоточину. В конце концов... На итоговых контрольных она всегда замечала, кто списывает, а кто нет. Даже если у человека микронаушник, который физически невозможно увидеть, или шпаргалка, которую он ни разу ещё не достал из кармана. Она вообще-то не злая тётка была, просто как будто всегда напуганная этими открывающимися ей пороками. Всегда на чеку, даже пепельные кудряшки, словно наэлектризованные. Говорят, её отправили в Питер. — сказал дрончик. — Типа повысили? — Нет, блин, наказали. Дрончик всегда был в курсе всего. Никто не понимал толком откуда. Его недолюбливали, но ссориться никто не хотел. Себе дороже. Так что дрончик был всеобщим приятелем-сплетником, раздражающим и интересным в равных пропорциях. Подсел к славе, когда Адашка перестала быть человеком. Ещё один эфемизм. «Мам, как тебе? Не слишком страшный?» Чуяла что-то, конечно, но не цеплялся с вопросами, когда Слава его послал. Так и продолжал с ним сидеть, только изредка пересаживаясь в поисках очередных сплетен. «А ты был в Питере-то?» — спросила Трофимова. «Не». «Тогда для тебя это не Питер, а Петербург Петрович!» Булка рассмеялась и тут же виновата посмотрела на дрончика. Сложная душевная жизнь человека. «Ты, можно подумать, была», — проворчал дрончик. «Ну и вместо аникины прислали этого парнишку в пальто, которого горячий вчера в школу провожал», — вставил стеблюк. «Мог бы и рассказать по-братски». «Да о чём рассказывать-то? Я не знал, кто это». «То есть ты привёл непонятно кого в школу?» Тарафимова картинно всплеснула руками, демонстрируя красный маникюр с блестяшками. «А если бы это был маньяк?» «Твоего бы не пустил охранник». Слава выцепила у дрончика банку энергетика. По вкусу он напоминал сладкую жидкую резину. «Прикопались ко мне на пустом месте, ну!» «Какой то чувствительный!» Тарафимова ухмыльнулась. «Как девчонка прямо!» Стеблюк и Булка за готовностью засмеялись. «Ты даже не представляешь, насколько!» — подмигнул Слава. С другой стороны, Славе не хотелось лезть на рожёны. Иногда это было весело, как будто ты плывёшь на корабле, подставляя лицо в ветру, или едешь на машине с открытым верхом. Года три назад они с дрончиком и батоном молчали несколько дней. Делали вид, что... То ли они мели, то ли обед молчания дали, как средневековые чуваки. Учителя сначала раздражались, потом пугались. Потом, день на третий, начали злиться уже по-настоящему. Одноклассники, кстати, тоже. Дрончик молча таращил на него глаза, а Слава также молча вылупился на него в ответ. Так они и просидели всю перемену. А Стеблюк их побить попытался. В одиночку троих. Он тогда совсем глупый был. Вроде бы как раз после того случая и догадался закорешиться со старшеклассниками. Слава, кстати, тоже в средней школе немного тусовался со старшеклассниками. Из-за Даши. Но не очень часто. Они казались ему похожими друг на друга. Как если бы все девушки были сёстрами, а парни — клонами, которых сделал с себя какой-то внезапно разбогатевший пацан с района. Стали ли они сами теперь такими же? Сложно сказать, но если подумать, играть в обед молчания они бы не стали. Слава бы тоже не стало Не то чтобы он выгодно отличался от остальных. Пока мы думаем, что мы неповторимы, мы ничего не знаем. Он где-то читал о роботах-рабах, сферу услуг, которым то ли по приколу, то ли по ошибке вмонтировали глюк, когда в голове появляются случайные строчки из разных стихов. У Славы, видимо, начинается что-то похожее. Итак, не лезть на рожон. Когда все парни отправились на труд на первый этаж, Слава буркнул, что отсидится в библиотеке. Выждал немного и поднялся в кабинет к Валентине Ивановне и девчонкам. У парней в мастерской вечно пахло дешёвыми сигаретами. Фёдор Никитич выходил смолить на крыльцо на каждой перемене, тем самым подавая школьникам отличный антипример. Быть похожим на Фёдора Никитича не хотел никто. Интересно, каким он сам хотел стать в юности? Кем-то вроде Василия Тёркина? Солдата, который варил кашу из топора? Левши? А похоже. У левши была краткая вспышка славы перед нелепой гибелью. У Фёдора Никитича гибель, конечно, длиннее, на жизнь похожа, но тоже ведь нелепая. На труде у Валентины Ивановны Вместо сигарет пахло дешёвая отдушка от освежителя, как будто все шкафы были изнутри увешаны автомобильными ёлочками. И ещё лаком для волос. Дашка иногда пользовалась похожим. Мать рявкала. «На крыльце травись своей гадостью! Братик задохнётся тут из-за тебя!» Когда они были помладше, она часто пыталась защитить то Славу от Даши, то Дашу от Славы. И переключалась эта стрелка агрессора совершенно случайным образом. Не угадаешь заранее. Слава попробовал незаметно скользнуть на своё место. Но вошедшая следом Валентина Ивановна остановилась и стала молча на него смотреть. Встать, что ли? Но девчонки сидели. Он и так среди них казался гориллой в клане мартышек. Или в стае. Э, в семье? как у мартышек заведено устраивать свою социальную жизнь. «Я была уверена, что это розыгрыш», — заговорила наконец Валентина Ивановна. «Здравствуйте». На него начали оглядываться. В те несколько секунд, пока в головах девчонок рождались первые подколки, Слава кристально ясно осознал, какая это всё глупость. Ему нужно было вообще не ходить в школу и просто осаждать дом колдуна. Когда-нибудь кто-то выбесился бы и показался. Слава отлично умел раздражать людей. «Ты к ошибся?» — спросила Трофимова. «Или это прикол такой?» «Я думала, мы хотя бы и здесь от вас отдохнём», — сказала Логинова. «Но, видимо, не судьба». «От чувства усталости можно попить витаминчики». Ещё что-нибудь посоветуешь? Слушать учителя, например. А она ничего не говорит. Да ещё бы. Мы же никак не заткнёмся. После этого все на несколько секунд заткнулись. И Валентине Ивановне этого хватило. Окинув класс взглядом великомучницы, которую всё никак не могут казнить, она объявила, что все должны вести себя нормально и уважать друг друга и остановила взгляд на Славе, как будто это он первый начал. А шили они, оказывается, фартуки. Слава постарался никак не меняться в лице, но Соня Паршина всё равно ткнула его в бок, чтобы спросить, в чём дело. Слава молча покачал головой. Испытание нужно принимать с достоинством. У матери, кажется, был фартук. Картинка из детства. Она стоит у плиты в клетчатом розовом фартуке и печёт блины. Отец, тогда он ещё не только существовал, как понятие, но и жил с ними, спит в другой комнате, и мама просит Славу разбудить его к завтраку. Славе хочется начать ныть, что пойти может и Даша, но она рисует брату самолёт, так что ладно, пусть не отвлекается. Отец в другой комнате лежит с закрытыми глазами и вроде бы спит. Но когда Слава карабкается на кровать и дёргает его за ус, улыбается. Этот фартук, кажется, до сих пор где-то валяется. Но его давно не надевали ни мать, ни Дашка. «Лицо попроще сделай», — тихо посоветовала Соня. «Тебя не то чтобы кто-то заставлял сюда приходить». «Ну что ты, мне очень интересно». «Надеюсь, вы начали готовить выкройки». Валентина Ивановна ходила вдоль длинных столов, за которыми они сидели, и цепляла взглядом тех, кто вертелся или шептался слишком громко. Она уже выглядела увереннее и сильнее. Слава подумала, что она, возможно, не такой уж плохой учитель. «Выкройки похожи на черчение», — пробормотала Слава, тронув Соню за руку. «Да, но их можно скачать из интернета. Валентинович, добрая». «Только размеры добавишь свои. Ты маме или сестре делаешь?» «Чьим?» — Соня закатила глаза. «А, да. Нет, другой девушке». «Про Дашу нельзя рассказывать. Молчи, скрывайся и таи». «Как там она говорила? С счастливыми людьми чудеса не происходят? Страдания оттачивают силу? Такой бред это всё, что тогда было, что сейчас». Если уж продолжить метафору, страдания изнашивают, тупят твой клинок, так что в решающий момент он окажется бесполезным. Интересно, какую же силу оттачивает сейчас его сестра? Горячих, тебе что-то не нравится? Слава как будто сам откуда-то вынырнул. Валентина Ивановна стояла прямо перед ним, и девчонки тоже повернули к нему головы. Всё отлично, спасибо. «Ещё бы!» — Тарафимова громко хмыкнула. «Ты тут как лиса в курятнике!» Слава старательно изобразил брезгливое удивление. Валентина Ивановна привычно призвала всех к порядку. Он знал, что это наверняка тактика. Правильно было бы улыбаться и чуть-чуть заигрывать. Смотреть им по очереди в глаза секунды три, а потом отводить взгляд. Регулярно предлагать открыть или прикрыть форточку, передвинуть столы, сходить намочить тряпку. В школе все они были похожи на персонажей примитивной комедии. Популярный хулиган, непопулярный хулиган, часто переступающий черту хулиган, любимчик учителей, шут, просто хороший парень, спортсмен, туповатые друганы на расслабоне, саркастичный одинокий парень. У девчонок тоже. Первая красавица класса, Её всегда весёлые поддакивающие подружки, её соперница, подружки-соперницы, странные нефорки, ироничная карьеристка, дебилоидная отличница, закомплексованная аутсайдерша. У учителей было не лучше, но Славе надоело перечислять. «Выбери класса расу, ага». «Я скину тебе сайт с выкройками», — сказала Соня на перемене. «Просто ведёшь свои размеры, и всё». Ну, то есть, нужные. Она покраснела, как будто случайно его обидела. Слава улыбнулся. «Спасибо, Сонь. А ты не знаешь, что мы потом шить будем?» Соня пожала плечами и сунула в рот кусочек жвачки. Прищурившись, рассмотрела Славу, оценивая, достоин ли он орбита клубника-банан. Слава оказался недостоин. «Понятия не имею». «А вот слушай, раз тебе разрешили ходить на труд с девчонками, то, может, мне разрешат с пацанами? Что вы там делали вообще?» «Скамейки, табуретки, полочки, стойки для обуви». «Ладно», — вздохнула Соня. «Я подумаю».